Глава 19. «Они забавляются...» «А так вообще он хороший солдат?» — спросил майор. «Друг мой, хорошим солдатом может быть только немец, у которого дисциплина, повиновение начальству, возведены в перл сознания. Он хороший ездок, и только. Все эти поляки, черт бы их побрал, словно срастаются вместе с лошадью, центавры». «Да, к сожалению, лучшие ездаки — это познанское быдло. Наш крупный и мощный германец, хороший, незаменим в пехоте, да в тяжелых драгунских и керосирских полках. Впрочем, ты сам это и без меня знаешь великолепно». В сопровождении унтер-офицера и рядового, они ввели его с обнаженными саблями, вошел бледный взволнованный Ковальский. После того, как гер Ритмейстер вытянул его по спине своим камышовым стеком, поляк не ожидал ничего хорошего. Да и что хорошего может сулить солдату-поляку беседа с прусским офицером, потребовавшим его к себе ради одного лишь глумления? Ковальский – довольно высокий, стройный блондин с тонким, типично польским лицом. Венгерка, ритузы и сапоги – вся казенная форма сидела на нем, как своя собственная. Рядом с приземистой неуклюжестью белобрысых широколицых немцев он выделялся и своим изяществом и породою. Ближе поди сюда! Каким-то визгливым тенорком крикнул Гумберг. Ковальский, размеренным учебным шагом, но без немецкой утрировки, подошел к офицеру, извякнув шпорами, левой рукой придерживая саблю, правую, поднеся к махровой шапке с белым черепом, вытянулся. Что такое? Сабля? Польская свинья, ты недостоин носить саблю. Унтерофицер румпель! Отстегните у него саблю. Румпель, отъевшийся унтерофицер с порядочным животиком, нагибаясь и пыхтя в щетинистые прокуренные усы, отстегнул у ковальского саблю. Прейскер, надутый и чванный, приготовился к любопытному зрелищу. Унтерофицер румпель, рядовой шиман, встаньте по бокам этого негодяя полячишки. Раз, раз, раз, оба солдата в три темпа механически перестроились, и неподвижный, покрытый смертельной бледностью, Ковальский очутился между ними. Неподвижный, это казалось только. Он весь незаметно дрожал и вздрагивали пальцы руки, отдававшие честь. Гумберг встал и близко подошел к проштрафившемуся солдату. «Но, ты знаешь Катахизис, Смотри мне в глаза!» Ковальский молчал. «Ты знаешь, катахизис? повторил Гумберг, как-то зловеще закусывая нижнюю губу. «В ответ чуть слышно. Знаю». «Кто самый великий человек на Земле?» «Кайзер Вильгельм». «В чем его главные заслуги?» Кайзер Вильгельм поднял могущество Германии, могущество, созданное Бисмарком. «Так, еще. Дальше?» — Ковальский молчал. Он знал, что за это молчание его ждут побои. Знал. Видел, как пошло судорогу холёное, бритое лицо Гумберга, но сил не хватало вымолвить. Дальше. И Гумберг подошел к нему еще ближе, вплотную. Ковальский слышал запах пряных духов, исходивших от подбитой мехом венгерки. Ковальский молчал, стиснув зубы. — А, не нравится? — Не нравится. Скажешь или нет? И, выждав секунду, Гумберг ударил Ковальского по щеке. И, бледная, без кровинки, она вспыхнула розовым оттиском ладони со всеми пятью пальцами. Голова солдата откинулась на мгновение в сторону, и опять все по-прежнему. Эта пощечина опьянила Гумберга. Глаза вспыхнули каким-то безумием. Ходуном заходили его тонкие ноздри. «Ну, повторяй за мной». Одна из величайших заслуг кайзера Вильгельма в том, что он держит в ежовых рукавицах всех польских собак и свиней княжества Познанского. Повтори, Ковальский монотонно прерываясь, начал. Одна из величайших заслуг кайзера Вильгельма. Дальше, нетерпеливо топнул ногой ротмистр, в том, что он держит. Дальше, скотина, дальше, проклятое быдло. Ковальский не мог дальше. Он знал, что сейчас же начнется избиение, но будь что будет. Несчастный солдат закрыл глаза, чтобы не видеть искаженного зверского лица Гумберга. И он не видел его, только чувствовал противный, мутящий голову сладковатый запах. «А, полячишка, не любишь? Здесь на этом месте осечка, и ничем, ничем не вобьешь в вас, проклятых сознание, долго беспрекословно повиноваться». И удары на этот раз уже кулаками посыпались на Ковальского. И он стоял, не смея шевельнуться, не смея даже вытереть кровь, хлынувшую из носа и разбитых губ. Малейшее движение, и оба стража, Шимон и Румпель, тотчас же раскроят ему саблями череп. И только голова, как неживая, моталась и вправо, и влево, то вперед, то назад от этих ударов. И кровь стекала на Венгерку, И напитывались ею белые траурные шнуры. Гумбергу надоело бить. Он скорчил брезгливую гримасу, увидев на пальцах своих кровь. «Уведите эту сволочь и заприте ее куда-нибудь в конюшню или в свинячий хлев. А завтра мы с ним еще побеседуем. Да чтобы не смел подходить к нему даже близко никто из поляков эскадрона, слышите, румпель?» «Есть, господин ротмистер!» Ковальского, оглушенного, кровавленного, шатающегося увели. А Гумберг, кликнув Ганса, велел принести себе таз с теплой водою и полотенце. И тщательно вымыв руки, он спросил майора. «А правда я страшен в гневе?» «Молодец, ты его ловко обработал, полячешку паршивого. Но ты, мой друг, не знаешь одного секрета. Надо сложить руку раковиной, ладонь видишь вот так». «Один легкий удар и барабанная перепонка готова. Человек оглох. Ну давай, будем пить свое пиво. Прозит? Прозит». Офицеры чокнулись. Гумберг поднес к глазам кисть левой руки, охваченную золотой браслеткой часиками. «Слушай, Прейскер, я начинаю беспокоиться?» «Да, в самом деле, где же этот флук?» «А, тебя разбирает нетерпение, ты уже предвкушал объятия очаровательной венгерки?» «Нет, кроме шуток, одно из двух. Или он почему-то задержался? Или где-нибудь в пути его зацапали русские?» «Последнее было бы печально, с флугом не поцеремониться, но будем надеяться на благоприятный исход. А пока что не угостишь ли ты меня как добрый хозяин какой-нибудь интересной красоткой?» чего же?» У меня по этой части ходок, вах, мистер Фремель. Славный парень, на все руки, мастер. Он жил здесь, в калише, под видом. Черт его знает под видом чего. И знает здесь все и вся. Он таскал ко мне и полик, и жидовочек. У него это дело просто. Вламывается в дом чуть ли не целым взводом, и пожалуйте бриться. «А если мужья, отцы, женихи и братья осмеливаются протестовать, расправа с ними очень короткая». «Ну что, это, кажется, подъехал кто-то». Прейскер подошел к окну. Он увидел, как слез с мужицкого воза высокий человек в штатском. Его не хотели пропускать часовые, скрестив перед ним винтовки. Но он повелительно заорал на них, и часовые расступились. «Бог мой, флук!» «Да, это был флук». Но флук потрепанный какой-то без шапки и с перевязкою наспех, самодельную, у плеча. Измятое пальто его было в колючках репейника. Флук в изнеможении упал на кресло. Гумберг и Прейскер обступили его. «Что с тобою?» Флук только рукой махнул. «Все против меня!» «Дьявольское невезение! И если я сейчас перед вами, а не бегу на веревке за лошадью русского солдата, я объясняю это разве что чудом!» И он описал обоим приятелям свое злоключение. «Сопротивляться при таких условиях чистейшее безумие. На мое счастье, в двух шагах от дороги лес. Преследовать меня было бы рискованно». «Я мог бы их из-за прикрытия, если не всех перестрелять, то, во всяком случае, уложить добрую парочку». «А что с графиней?» Почем я знаю? Вопрос. Может быть, в нее угодила шальная пуля? Может быть, она жива и невредима? Да того ли мне было, чтобы интересоваться ее судьбою?» «Я спасал свою шкуру!» «Притаившись в чаще, я угадал по шуму мотора». К сожалению, машина оказалась не испорченной, что они двинулись назад, к мельнице. Судьба этого бедняги Шуберта незавидная. Переждал с полчаса и решил выйти на дорогу. Тихонько побрел по направлению к нам. К счастью, мужик едет навстречу. Я пригрозил всадить в него пулю, велел повернуть назад и гнать вовсю. И вот я здесь, как видите, в единственном числе. К сожалению, в единственном подхватил Прейскер, а я так надеялся. «Ты наказал Прейскера», — усмехнулся Гумберг. «Ты оставил его без сладкого». «Я сам себя наказал еще хуже», — молвил с угрюмой досадою флук. «Накормите меня. Я голоден и есть хочу адски, а потом доктора. Пусть перевяжет как следует». Рана, хотя и пустяшная, скорее царапина. Пуля сорвала кусочек мякоти, но все же... «Будь они прокляты!» «Все так хорошо наладилось, и вдруг...» «Да вообще, если так близко появились разъезды их!» «Прейскер!» «Есть! Умираю! Есть!» Ганс побежал на кухню. Все трое поужинали на славу, запивая неизменным пивом громадные свиные котлеты с капустой и картофелем. Дымя сигарами болтали о еде, о женщинах, о дисциплине. Гумберг вспомнил, как на маневрах однажды офицеры полка, очутившись в селеской деревушке, где нельзя было ничего достать, ели жареных кошек. Солдатам приказано было изрубить всех кошек. И ничего, было довольно вкусно. Уплетали за обе щеки. И даже лейтенант, владетельный князь Турн и Таксис, даже этот богатый, избалованный человек, и он был доволен. «А женщины?» — вдруг спохватился Гумберг. «Я сейчас велю позвать Фремеля. Ганс!» В этот миг, забыв всякую дисциплину, вбежал унтер-офицер Румпель, испуганный, дрожащий. «Что такое?» — Ковальский убежал. Гумберг вскочил в бешенстве. «Что? Убежал? Мерзавцы, найти! Сейчас же выслать разъезды по всем направлениям! А не найдете, я сорву с вас нашивки. Вон!» сию же минуту, чтобы был мне Ковальский.